Глава 12. кирита Меня пробудил голос Асуны, больше похожий на плач. Я сел, и тут же моя голова раскололась от боли, а лицо свело судорогой. «Ох!» Я огляделся и понял, что мы по-прежнему в комнате босса. Синие огоньки все еще порхали по комнате. Похоже, я был без сознания лишь несколько секунд. Асуна стояла на коленях, ее лицо было прямо у меня перед глазами. Она свела брови и закусила губу. Похоже, она вот-вот разрыдается. «Ты идиот! Зачем?» Выкрикнула она, и я тут же очутился у нее в объятиях. Это ошеломило меня настолько, что я даже забыл про боль. Я мог лишь изумленно моргать. «Не обнимай меня так сильно! Ты мне остаток моих хитпоинтов загубишь!» Я это произнес шутливым тоном, но лицо Асаны потемнело от гнева. Она пихнула мне в рот маленький флакон. Я ощутил на языке смешанный вкус лимона и зеленого чая. Это было высокоуровневое зелье, которое должно полностью восстановить мои хитпоинты за пять минут. Увы, усталость продержится гораздо дольше. Асуна смотрела, пока не убедилась, что я выпил все, что было во флаконе. Затем ее лицо сморщилось, и она скрыла его, ткнувшись лбом мне в плечо. Услышав звук шагов, я поднял голову. Подошел Клейн. Он явно сожалел, что вынужден нас потревожить, но все же заговорил. Мы закончили лечить выживших армейцев, но Коберт и двое его людей погибли. Да, впервые после 67 уровня кто-то погиб в бою с боссом. Да этот даже не бой был, идиот Коберт. Ничего ведь уже не сможешь сделать, если ты труп. а выплюнул Кляйн и тяжело вздохнул. Затем он помотал головой и спросил другим тоном, словно пытаясь разрядить атмосферу. Однако вернемся к нашим баранам. Что черт возьми сейчас такое было? Ты уверен, что мне нужно объяснять. Разумеется, я никогда раньше ничего подобного не видел. Я вдруг заметил, что все в комнате, кроме Асуны, выжидательно глядят в мою сторону. Дополнительный налог: два клинка. На лице клейна его сопартийцев и выживших игроков из армии отразилось выражение невероятного изумления. Все оружейные навыки полагалось разучивать в определенном порядке, зависящем от их типа. Возьмем, к примеру, мечи. Нужно довольно долго отрабатывать навык работы с одноручным мечом, прежде чем в списке навыков появится рапира и двуручный меч. Разумеется, Кляйн был заинтригован и пожелал узнать все. А требования, которые нужно выполнить, если б я знал, уже рассказал бы. Я покачал головой. Кляйн вздохнул и пробормотал. «Ну, да, ты прав». Оружейные навыки, для появления которых не было какого-то явного списка требований, назывались дополнительными навыками. Иногда это даже называли случайными условиями. Одним из примеров была катана Кляйна. Но навык катана не был редкостью. Он появлялся довольно часто, если долго и усердно отрабатывать изогнутый меч. Сейчас было известно уже больше десятка дополнительных навыков, и почти все они, включая катану, использовались минимум десятью игроками. До сегодняшнего дня я скрывал наличие у меня уникального навыка. Но теперь новость, что я второй человек в САО, обладающий уникальным навыком разлетиться по всему миру. Скрыть это, после того, как я применил его перед глазами столь многих людей, было просто нереально. «Я разочарован, Кирита. Ты даже не рассказал мне, что у тебя есть такой потрясающий навык». Я бы рассказал, если бы знал, при каких условиях он появляется. Но я правда сам не мог понять, как так получилось». И я пожал плечами в ответ на жалобу Кляйна. В моих словах, не было ни грамма лжи. Где-то год назад, в один прекрасный день, я открыл окно навыков, и навык «Два клинка» торчал в списке, как ни в чем не бывало. Я действительно понятия не имел, какие условия нужно соблюсти, чтобы он появился». С того дня я прокачивал этот навык лишь когда поблизости никого не было. Даже полностью освоив его, я пользовался им против монстров крайне редко. Только в случае реальной нужды. Только чтобы защитить себя в экстремальной ситуации. Я просто не любил этот навык за то, что он обязательно будет притягивать к себе слишком много внимания. Я даже думал, что лучше было бы, если бы появился еще один игрок с двумя клинками. Я поскреб за ухом и пробормотал. «Если бы стало известно, что у меня такой редкий навык, все не только начали бы меня долбать, чтобы я поделился информацией, но и другие проблемы бы появились тоже». Клейн кивнул. «Онлайновые игроки нередко завидуют другим. Я не буду. Я же всё понимаю. Но завистливых много. Это не говоря о...» Клейн внезапно замолчал. Посмотрев на Асуну, по-прежнему сжимающую меня в объятиях, он многозначительно улыбнулся. В общем, просто думая о страдании, как и ещё одном способе становиться сильнее юный Кирита». «Значит, для тебя это просто чья-то головная боль?» клянь склонился ко мне и хлопнул меня по плечу, затем развернулся и подошёл к выжившим армейцам. «Эй, парни, как вы думаете, сможете сами добраться до вашей штаб-квартиры?» Один из них, на вид подросток, почти мальчик, в ответ кивнул. «Хорошо». «Расскажите своим старшим, что здесь произошло, и чтобы они больше не делали таких идиотских вещей». «Да, э-э, спасибо». «Ему вон скажи спасибо». Кляйн большим пальцем махнул в мою сторону. Игроки из армии встали, пошатываясь, глубоко поклонились нам с Асуной, мы по-прежнему сидели на полу, и вышли из комнаты. Как только они очутились в зале перед комнатой, как один за другим телепортировались с помощью кристаллов. Когда синее сияние погасло, Клайн упер руки в бока и сказал «Так, давай поглядим Мы пойдем на 75 и откроем там портал. А ты? Ты герой дня. Пойдешь с нами? Не, оставлю это вам. Я совершенно выжат. Ну, в таком случае, осторожней на обратном пути». Кляйн кивнул и подал знак своим сопартийцам. Шестерка направилась к высокой двери в углу комнаты. За этой дверью и должна располагаться лестница на следующий уровень. Подойдя к двери, Вонь с остановился и обернулся. «Знаешь, Кирита, знаешь, когда ты прыгнул вперед, чтобы спасти тех из армии...» «Да». «Я был... в общем, я был очень рад». «Это все, что я хочу сказать. Ну, пока. Увидимся». «Я не понял, что он имел в виду». Я задрал голову. Кляйн поднял оба больших пальца, после чего открыл дверь и исчез в проеме вместе со своей партией. В огромной комнате босса остались лишь мы с Асуной. Синие огни, горевшие на полу, исчезли уже некоторое время назад, и зловещая атмосфера, наполнявшая комнату, пропала без следа. Мягкий свет, заливавший зал, теперь освещал и эту комнату. От недавнего сражения не осталось ничего». Я обратился к Асуне, голова которой по-прежнему покоилась у меня на плече. «Эй, Асуна!» «Мне было так страшно! Я не знала, что я буду делать, если ты умрешь!» Ее неровный голос звучал слабее, чем я когда-либо слышал. «О чем это ты? Ты же первая сюда вбежала!» Мягко произнес я и положил руку ей на плечо. Если бы я схватил её чуть сильнее, чем надо, сработал бы сигнал о нарушении правил приличия. Но в данной ситуации мне не стоило об этом тревожиться. Я нежно притянул Асуну к себе. Следующие её слова прозвучали так тихо, что я их едва расслышал. Я собираюсь взять в гильдии небольшой отпуск. Небольшой отпуск? Зачем? Я же сказала, что хочу на некоторое время объединиться с тобой. Уже забыл? Как только я это услышал... Где-то в самой глубине моего сердца родилось чувство, которое можно описать как томление. Оно удивило даже меня. Я, игрок-одиночка Кирита, отказался от всяких контактов с любым игроком, чтобы остаться в живых в этом мире. Я был трусом, который отвернулся от своего единственного друга и сбежал два года назад, в тот день, когда все это началось. Такой человек, как я, даже право не имеет мечтать о товарище тем более о чем-то большем, чем просто товарищ. Я уже давно это осознал и с тех пор не мог забыть, хоть это и причиняло мне боль. Я поклялся самому себе никогда не желать, никогда не стремиться к помощи других. Но моя левая рука уже затекла, но упорно не хотела отпускать плечо Асуны. Я просто не мог отодвинуться от виртуального тепла ее тела. С чувством, которое я сам себе не мог описать, я задвинул вглубь себя этот необъятный конфликт и коротко ответил «Хорошо». Голова Асуны на моем плече чуть кивнула. На следующий день. С самого утра я прятался на втором этаже магазинчика Эгеля. Я сидел, скрестив ноги в кресле качалки и пил странно пахнущий чай. Скорее всего, результат неудачных действий повара. Да и настроение у меня было хуже некуда. Весь Альгеда, да нет, скорее всего, весь Айнкрат, был занят обсасыванием вчерашних событий. Очистка уровня, а значит, открытие нового города, сами по себе были поводом для оживленного трепа. Но на сей раз гуляли всякие разные другие слухи, вроде «Демона, который вынес целый армейский батальон» и «Игрока с двумя мечами, который в одиночку убил демона за 50 ударов». Должен же быть предел тому, насколько можно извратить то, что произошло на самом деле. Каким-то образом им удалось выведать, где я живу. С самого раннего утра возле моего дома собралась толпа мечников и торговцев информации. В конце концов, мне пришлось, скрипя сердце, потратить телепортационный кристалл, чтобы смыться оттуда. Мне пора переехать. На какой-нибудь глухоманский уровень. В какую-нибудь деревушку, где меня никто никогда не найдет. Я безостановочно жаловался себе под нос. Эгель подошел ко мне с улыбкой на лице. «Эй, не раскисай так! Хорошо стать знаменитым хоть разок! Почему бы тебе не устроить выступление? Я займусь билетами и организую место!» «Иди на хрен проорал я и запустил чашку, целясь в точку в 50 сантиметрах правее головы Эгеля. Однако по привычке я совершил движение, которое активировало навык метания ножей, и чашка полетела к стене с убойной скоростью. Оставляя за собой светящийся след, она с громким треском вмазалась в стену. К счастью, комната была неразрушимой, так что ничего не произошло, кроме появления в воздухе системной надписи «Бессмертный объект». Если бы я попал в какой-нибудь предмет мебели, ему бы точно пришел конец. «Эй, ты что, убить меня пытаешься?» В ответ на явно нарочитый выкрик торговца, я извиняющимся жестом поднял правую руку и вновь откинулся на спинку кресла. Эгель сейчас занимался тем, что исследовал трофеи, принесенные мной из вчерашних сражений. Время от времени он издавал какие-то странные звуки. Это, видимо, означало, что там нашлось что-то весьма ценное. «Я собирался поровну разделить цасуные деньги, которые выручу с продажи трофеев, но назначенное время встречи уже прошло, а она так и не появилась. Я уже послал ей сообщение через список друзей, так что она знала, где я нахожусь. Вчера мы расстались у портала 74-го уровня. Она сказала, что идет в штаб-квартиру Рыков в Грандуме на 55-м уровне, чтобы потребовать отпуск. Я предложил пойти с ней, помня о проблеме с крадилом и вообще». Ну, она улыбнулась и сказала, что ничего страшного, и я выкинул эту мысль из головы. Прошло уже два часа с назначенного времени. Если она так сильно опаздывает, значит ли это, что что-то произошло? Может, мне все-таки следовало пойти с ней? Я одним глотком осушил чашку чая, чтобы проглотить тревогу. Когда стоящий передо мной чайник опустел, а Эгель закончил изучать мои трофеи, на лестнице раздался звук бегущих шагов. Затем дверь резко распахнулась. «Эй, Асуна, с моего языка чуть не сорвалось, ты опоздала». Но я вовремя остановился. Асуна была в своей обычной униформе, но лицо ее было белым, а в глазах читалась тревога. Прижав обе руки к груди, она закусила губу два или три раза и произнесла, «Что нам делать, Кирита-кун?» Она выдавила слова, с трудом удерживаясь от того, чтобы разрыдаться. «Случилось кое-что ужасное». После того, как Касуна выпила свежесготовленного чаю, лицо ее вновь обрело цвет, и она, чуть запинаясь, принялась рассказывать. Эгель, оценив атмосферу в комнате, удалился обратно на первый этаж. «Вчера я вернулась в штаб-квартиру в Грандуме и доложила обо всем лидеру гильдии. Потом я сказала, что собираюсь взять отпуск, и ушла домой. Я думала, что получу разрешение во время утреннего совещания гильдии». Сидя напротив меня, Асуна потупилась и плотно сжала в руках чашку. Затем она продолжила. «Лидер сказал, что я могу взять отпуск, но при одном условии. Он сказал, что хочет сразиться с Кирита Куном». «Чего?» «В первое мгновение я просто не понял, о чем она. Сразиться в смысле дуэль? Какое отношение имеет дуэль к отпуску Асуны? Когда я об этом спросил, я тоже не знаю». Покачала головой Асуна, не отрывая глаз от пола. Я пыталась убедить его, что в этом нет никакого смысла, но он в упор не хотел слушать. «Но это непонятно, чтобы этот тип вдруг ни с того ни с сего поставил такое условие. Пробормотал я. Образ лидера гильдии всплыл у меня в голове». «Знаю. Лидер обычно не вмешивается, даже когда мы вырабатываем стратегию зачистки уровней. Что уж говорить о повседневных делах». Совершенно не понимаю, почему сейчас он... А лидер Рыков обладал невероятной харизмой, чем вызывал восхищение не только членов гильдии, но и большинства других игроков переднего края. Но при этом никогда не отдавал приказов, не раздавал указаний. Я дрался рядом с ним пару раз во время сражений с боссами и глубоко восхищался его способностью поддерживать строй игроков без единого слова. Чтобы такой парень выдвинул условиям свою дуэль со мной... Что, чёрт побери, происходит? Хотя я был в полном замешательстве, всё же сказал, чтобы успокоить Асуну. «Ну что ж, давай для начала заглянем в грандум. Я попробую сам с ним поговорить». «Да, прости, вечно у тебя из-за меня проблемы». «Да я всё с удовольствием сделаю, ты ж для меня». Я запнулся посреди фразы «Асуна с ожиданием взглянула на меня». «Важный сопартийца партнёр». Асуна недовольно надула губы, но тут же тепло улыбнулась. Сильнейший человек, живая легенда, паладин и прочее. А лидер рыцарей крови имел столько прозвищ, что пальцев на руках не хватит сосчитать. А звали его Хитклиф. До того, как о моих двух клинках стало известно, он считался единственным среди 6 тысяч игроков Айнкрада, кто владел уникальным навыком. Его дополнительный навык позволял пользоваться мечом и щитом, оба были крестообразной формы, свободно переключаясь между атакой и защитой. Назывался он «Святой меч». Я видел Хитклиффа в деле пару раз и знал, что самой примечательной особенностью навыка была его потрясающая защитная эффективность. По слухам, никто никогда не видел, чтобы его хитпоинты опустились хотя бы в желтую зону. Во время драки с боссом 50-го уровня, когда игроки понесли очень тяжелые потери, ему удалось в одиночку держать линию целых 10 минут. Это достижение оставалось популярной темой для разговоров даже сейчас». «Никакое оружие не способно было пробить крестообразный щит Хитклифа. Это была одна из общепризнанных истин Айнкрада. Прибыв вместе с Асаной на 55 уровень, я ощутил неописуемое волнение». Разумеется, я совершенно не собирался скрещивать клинки с Хитклиффом. Я всего лишь собирался попросить его удовлетворить просьбу Асуны о недолгом отпуске. Ничего больше. Грандум, жилую зону 55 уровня, называли еще «стальным городом». Дело в том, что в отличие от большинства других городов, созданных из камня, Грандум состоял в основном из огромных блестящих башен черной стали». В городе было много оружейников, так что он пользовался популярностью среди игроков. Однако ни деревьев, ни другой какой зелени на улицах не было, и создавалось впечатление, что под зимними ветрами город этот станет весьма неприветливым. Мы вошли на главную площадь через портал и двинулись по дороге, выложенной с соединенными заклепками стальными плитами. Асуна шагала тяжело, возможно, из-за того, что страшилось предстоящего. Мы шли между стальными башнями минут 10, пока над нами ненависла нависла еще более высокая башня. Над громадными воротами наружу торчали серебряные пики, и свисающие с них белые флаги с красными крестами трепало холодным ветром. Это и была штаб-квартира гильдии Рыцарей Крови. Шедшая впереди меня Асуна остановилась. В течение нескольких секунд она, задрав голову, молча смотрела на башню, затем сказала «Раньше штаб-квартира была в маленьком доме в деревне, на 39-м. Все всё время жаловались, что там мало места и слишком много народу. Я не против расширения гильдии, но этот город слишком холодный. Мне здесь не нравится. Давай разберёмся со всем этим побыстрее, а потом пойдём поедим чего-нибудь тёплого». «Вечно ты говоришь о еде!» Улыбнулась Асуна и мягко взялась левой рукой за пальцы моей правой. Я застыл от неожиданности и несколько секунд стоял столбом. Асуна стояла рядом, не глядя на меня. «Так, зарядка завершена!» Отпустив мою руку, она широкими шагами направилась к башне. Я поспешил следом. Поднявшись по ступеням, мы подошли к двухстворчатым воротам. Ворота были распахнуты настежь, но по обе стороны стояли воины в тяжелых доспехах, каждый из которых держал особо длинное копье. Асана направилась прямо к ним, и ее каблуки цокали по земле. Когда она подошла, оба часовых приветствовали ее, подняв копья. «Благодарю за службу». Лаконичное приветствие, уверенная улыбка. В ней и не узнаешь ту подавленную девушку, что сидела в магазине Эгеля всего час назад. Идя по пятам за асуной я миновал часовых и вошел в башню вместе с ней. Как и все прочие строения в грандуме, башня была из черной стали. Первый этаж башни занимал просторный холл, но сейчас он был абсолютно пуст. С мыслью, что это здание кажется еще более холодным, чем улица снаружи, мы шли по мозаичному полу, аккуратно выложенному металлическими плитками, пока не добрались до витой лестницы. Мы двинулись вверх по лестнице. Наши шаги гулким эхом разносились по холлу, а лестница шла все выше и выше, персонаж с низким значением выносливости свалился бы на полпути. Сбившись со счета, мимо скольких дверей мы прошли, я начал волноваться, сколько же еще предстоит. Но тут, дойдя до одной из холодных стальных дверей, Асуна внезапно остановилась. Здесь? Да. Асуна с явной неохотой кивнула, но, похоже, тотчас собралась и решилась. Подняв правую руку, она громко постучала и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Из комнаты хлынул поток света, так что я вынужден был прищуриться. Это была круглая комната, занимающая весь этаж башни. Всю стену занимало застекленное окно. От света, что вливался через окно, вся комната казалась монотонно серой. Середину комнаты занимал огромный полукруглый стол. За столом сидели пятеро. Четверо сидящих по бокам я никогда раньше не видел. Но вот того, кто занимал стул посередине, узнал с первого взгляда. Это был Паладин Хитклифф. Вид его вовсе не впечатлял. Где-то лет 25 на вид, умное лицо, как у ученого. На лицо свисает серо-стальная прядь. Высокая тонкая фигура закутана в багряно-красный халат, делая Хит лифа похожим скорее на волшебника, которого не могло существовать в этом мире, нежели на мечника. Но больше всего обращали на себя внимание его глаза – От этих таинственных желтых глаз исходил какой-то магнетизм, который просто поражал. Я ведь не впервые с ним встречался, но сказать по правде все равно было страшновато. Асуна подошла к столу, так что цоканье ее каблуков разносилось по всей комнате и отдала бодрый салют. «Я пришла попрощаться». Хитклифф в ответ жестко улыбнулся. «Спешить некуда? Пожалуйста, позволь мне сперва с ним самим немного поговорить». С этими словами он посмотрел в мою сторону. Я откинул капюшон плаща и встал рядом с асуной «Мы ведь в первый раз встречаемся где-то, кроме сражения с боссом, Кирита Кун». «Нет, у нас был небольшой разговор во время совещания по планированию стратегии 67-го уровня. Я ответил в формальном тоне, даже не сознавая этого. Хит Клифф слегка кивнул и сложил вместе ладони, лежащие на столе». «Это была тяжелая битва». «Нам едва удалось избежать потерь среди нашей гильдии. Хоть нас и зовут лучшей гильдии, но тем не менее нам всегда не хватает людей. А ты сейчас пытаешься забрать одного из лучших, из наиболее ценных наших игроков». Если она такая ценная, как насчет посерьезнее подходить к выбору ее телохранителей? Человек, сидевший с правого края стола, при этих моих резких словах начал было подниматься, его лицо потеряло невозмутимость, но Хитклифф остановил его одним движением руки – Я велел Крадилу вернуться домой и поразмышлять над своими ошибками. Я должен принести извинения за те проблемы, которые он доставил. Однако, мы не можем просто отойти в сторону и позволить тебе забрать нашего сублидера, Керита Кун. Он внезапно вперел взор прямо мне в лицо, а с остальным взглядом умных глаз чувствовалась несгибаемая воля. Если ты хочешь забрать ее, выиграй ее собственным мечом, двумя клинками. Если ты будешь драться со мной и победишь, я отпущу асуну с тобой. Но если ты проиграешь, тебе придется присоединиться к рыцарям крови. Я почувствовал, что начал чуть-чуть понимать этого таинственного человека. Он был помешан на дуэлях. Кроме того, он обладал непоколебимой уверенностью в собственном мастерстве. Безнадежный человек, не способный отбросить свою гордость геймера, даже будучи запертым в этой безвыходной смертельной игре. Иными словами, он был такой же, как я. Услышав слова Хитклифа, Асуна, до поры стоявшая тихо, раскрыла рот и заговорила, словно ей было невыносимо слушать. «Лидер, я никогда не говорила, что собираюсь покинуть гильдию. Я хотела всего лишь небольшой отпуск, хотела удалиться и спокойно подумать о разных вещах». Судя по голосу, Асуна начала заводиться. Я положил руку ей на плечо и шагнул вперед. Я взглянул Хитклифу прямо в глаза, и мой рот задвигался, словно сам по себе. «Хорошо». Если ты хочешь общаться с помощью мечей, я не против. Решим наш вопрос дуэлью. а дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак! Мы снова были в Альгеда, на втором этаже магазинчика Эгеля. Прогнав сгорающего от любопытства владельца на первый этаж, я пытался успокоить Асуну. Я так старалась его уговорить, а тебе ни с того ни с сего понадобилось брякнуть такое! Асуна, пристроившись на подоконнике кресла качалки, в котором я сидел, вдавливала в меня свои плотно сжатые кулачки. «Прости. Ну, правда, прости. Меня просто подхватило и...» Я нежно обхватил ее кулаки, и лишь тогда она постепенно успокоилась. Но теперь она сидела с надутым видом. Я с огромным трудом удержался от смеха при мысли о колоссальной разнице между тем, как она держалась тогда, в штаб-квартире гильдии, и сейчас». «Всё нормально. Мы договорились о правиле первого удара, так что опасности никакой. И потом, я не то чтобы уж точно проиграю». У! -у, -у. И сердитый звук, Асуна скрестила свои стройные длинные ноги поверх подлокотника кресла. «Когда я увидела твои два клинка, я подумала, что твоё мастерство на совершенно другом уровне. Но со святым мечом лидера ведь то же самое. Можно сказать, он настолько силён, что это нарушает игровой баланс». Честно говоря, я правда не знаю, кто победит. Но что ты будешь делать? Если ты проиграешь, мне плевать, что я не пойду в отпуск, но тебе придется присоединиться к рэкам, Киритакун. Ну, вообще-то, можно сказать, я все равно достигну своей цели. Все зависит от того, как на это посмотреть. А? Как? Мне пришлось силой разжимать рот, чтобы ответить. А, ну, в общем, если Асуна останется со мной, я не против вступить в гильдию. «Раньше я ни за что бы не выжил из себя что-то подобное, даже во имя спасения собственной жизни». Глаза Асуны изумленно распахнулись, а лицо стало красным, как спелое яблоко. Затем она почему-то, не произнося ни слова, встала с подлокотника и подошла к окну. Из-за плеч Асуны, освещенной закатным солнцем, до меня доносились звуки повседневной жизни Альгеда. То, что я сейчас сказал, было правдой, но становиться членом гильдии мне все-таки ужасно не хотелось. Я вспомнил название единственной гильдии, которой я когда-либо принадлежал, гильдии, которой уже не существовало, и острая боль пронзила мое сердце. Ну, в общем-то, я проигрывать не собираюсь. Подумал я и, встав с кресла, подошел к Асуне. Чуть помедлив, Асуна тихонько склонила голову мне на правое плечо.